Да, мне тоже это непонятно. Но и где наш чемпион мира уехал? Сказал, на сегодня с него хватит. Сказал, что внутренняя сторона круга завтра его, и никаких гвоздей, а если кто попытается его оттеснить, тому не сдобровать. Такое у нашего Джонни сегодня настроение. Не решил немного порисоваться. А это совсем не в его духе. Да не рисовка это, Алексис, а эйфория, чертая деревня. когда пляшут на вершине, с которой вот-вот сорвутся. Господи, за что мне такое наказание? Да, Джеймс, задал он тебе задачку. Окажись Макалпин в тот же день на одной из убогих улочек Монси, он не без оснований решил бы, что судьба явно испытывает его на прочность. На узкой улочке друг на друга смотрели два ничем не примечательных кафе. Облупленная краска на фасаде, вся чайная из тростника. На улице столы с клетчатыми скатертями, а внутри все голо по-деловому. Еще как часто бывает в кафе такого типа, кабинки с высокими перегородками. В на южной и затененной стороне улочки, отодвинувшись от окна, сидели Найбаллор и Тракья. Перед ними на столах нетронутые напитки. «Напитки не тронуты, потому что Найбавлеру и трак ей не до них. Все их внимание сосредоточено на кафе напротив. Там, возле окна, сидят Харлоу и Даннет. В руках они держат стаканы и ведут в кабинке исключительно оживленную беседу. «Вот мне Ники», — сказал Найбавлер, — «вот мы их и отследили. Что дальше? Ты ведь по губам читать не умеешь. А что нам остается? Посмотрим, подождем, а дальше как получится. Их Вилли, много бы я дал». чтобы уметь читать по губам. И еще хотелось бы знать, почему эти двое вдруг так сдружились? На людях-то и словом не перемолвятся. И почему для разговора они выбрали такой закоулок? Харлоу ведет какую-то хитрую игру. У меня шея до сих пор вот сломанная сегодня утром еле шлем напялил. А если они с там такие закадычные дружки, значит, в эту хитрую игру они играют вместе. Но данных всего лишь журналист. Что за пакость могут придумать журналисты бывший автогонщик? Что что? Бывший? А ведь какое время он показал сегодня утром? Ну, все равно бывший. Я за свои слова отвечаю. Завтра сам увидишь, он сломается, как... И на четырех последних этапах. Да, тоже, кстати говоря, странно. На тренировках ему нет равных. а что не гонка, то провал. Ну, ничему удивляться. Все знают, что Харлоу почти законченный алкоголик. А то без почти. Ну хорошо. Он может классно проехать одно кольцо пусть даже три. Но 88, ну откуда у алкаша возьмется столько выдержки нервов, реакций, чтобы удержать темп. Сломается, сомневаться нечего. Он отвел глаза от кафе напротив и с мрачным видом от стакана. Господи, господи, кажется, все отдал бы, чтобы сидеть в соседней с ним кабинке. Трак, я положил руку на кисть Нойбавару. На Похоже, нам вилли. Для нас все подслушают другие уши. Смотри, смотри. Но и Бауэр повернул голову к окну. В кабинку по соседству с где сидели Харлоу и Даннет, тайком прокрадывался Рори Макалпин. В руке он держал стакан с какой-то подкрашенной жидкостью. Усевшись, он оказался в спина к спине с Харлоу. Их разделял максимум один фут. Ролик как мог распрямился, крепко вжался в разделительную перегородку... и весь превратился в слух. Ну, прямо тебе резидент или двойной агент. Бесспорно, он обладал редким даром наблюдать и слушать, не будучи замеченным. «И что, по-твоему, на уме у молодого Маккалпина?» — спросил Найбауэр. «Да что угодно». Раки простерл руки в стороны. «В любом случае, это никак не на пользу Харлоу». Его устроит все, что может скомпрометировать Харлоу. Что угодно, этот деваленок малый, решительный, а Харлоу он просто ненавидит. Не хотел бы я попасть к нему в черные списки».